Поскольку разговор шел на повышенных тонах, его слушали уже с трех сторон. Официантка из бара, гардеробщик, приоткрыв входную дверь, подавальщица, высунувшись из окошка. — Ну, хорошо, идемте, — кивнула дама. А Прижогин, радуясь про себя тому, что его в этот момент не видит его непосредственное начальство, Полез за носовым платком, чтобы вытереть пот со лба. Как же тяжело быть сыщиком в стране, не уважающей закон. Когда она, наконец, провела его в кабинет директора, и Прижогин увидел узкоплечивого мужчину лет сорока в тонких очках и малиновом пиджаке, который, не торопясь, поедал аппетитный шашлык, а почувствовал странное разочарование, которое мгновенно переросло в подозрительность. Ни по виду, ни по голосу это был явно не тот крутой, с которым он вчера разговаривал по телефону. Но если это Вольва принадлежит ему, то что-то здесь не так. Прижогин внутренне напрягся. Чем позднее он поймет смысл всего происходящего, Тем более тяжелыми последствиями это может обернуться. Это к вам, Александр Иванович. Тем временем представила его администраторша. Говорит, что из милиции. Последней фразой она то ли намерена, то ли случайно подчеркнула свое недоверие к служебному удостоверению Прижогина, который до этого столь тщательно изучала. — А в чем дело? — холодно поинтересовался мужчина, медленно отложив в сторону вилку. — Вы являетесь владельцем красного Вольва за номером А4539МЖ? — спросил следователь. — Да, это моя машина. А вы из ГАИ? — Нет, я из уголовного розыска. И у меня к вам есть ряд вопросов. — Садитесь. — Есть хотите, Маша, принеси товарищу порцию. — Нет, спасибо, есть я не хочу. Прижогин сел и вопросительно посмотрел на администраторшу, которая продолжала стоять на месте, слева от мужчины, и явно не собиралась уходить. Возникла легкая пауза. Я бы предпочел разговор наедине, не глядя в сторону женщины, Глухо проговорил следователь. Маша с легкой укоризной окликнул ее владелец машины, и лишь после этого, приняв вид оскорбленной добродетели, дама покинула кабинет. — Для начала позвольте ваши документы. — Пожалуйста. — Так. — Гуреев. — Александр Иванович. — Раскрыл паспорт Прижогин. — У вас есть пейджер? — Зачем? «У меня есть мобильник. А такой номер пейджера, как 13899 вам не знаком?» «Нет. А в чем дело?» «Кажется в том, что вы знакомы абоненту этого пейджера», — пробомотал Прижогин. «Еще вопрос. Среди ваших знакомых есть Куприянова?» «Нет. И вы никогда не видели эту женщину?» Следователь полез в карман плаща и показал фотографию пропавшей вдовы. — Нет, не видел. — Ее что, убили? — Пока не знаю. Вполне возможно, что она жива-здорова и развлекается с любовником где-нибудь на Канарах. Я никогда не был ее любовником. Прижогин взглянул на часы тридцать пять тот. Кто назначил ему встречу, все-таки пришел, то сейчас должен сидеть в зале. Пойти проверить? Но нет. Это все слишком нелепо. Что-то здесь не так, что-то не так. Кстати, я тут сам недавно обращался в милицию. Не дождавшись новых вопросов, Гуреев взял вилку и вернулся к завтраку. — По поводу, — насторожился прижой. — Да был повод, — усмехнулся Гуреев. — Точнее, гости. — Крышу предлагали. — И вы отказались? — Сказал, что подумаю. — И после этого обратились в милицию. — Так точно. — какое отделение? — Да в местное, тут рядом. — И после этого вас больше не беспокоили. — Пока нет. Прижогин чувствовал, что разгадка вот она, где-то совсем близко, и поневоле начинал волноваться. У него было такое чувство, словно бы он находился в одном помещении с бомбой, имеющей часовой механизм, знал, что она вот-вот взорвется, но никак не мог ее найти. Он так проникся этой мыслью, что даже. Повнимательнее осмотрел кабинет. Стол, два стула, телевизор на подставке, стеллаж с документацией. Нет, в этой небольшой комнате с единственным зарешеченным окном, выходившим во двор, спрятать бомбу было негде, разве что в сейфе. — У вас еще есть вопросы? — не слишком любезным тоном поинтересовался Гуреев. Прижогин открыл рот, но ответить не успел. В открытую форточку влетел какой-то небольшой предмет, с глухим стуком ударился о стол, разбив в дребезги бокал с пивом, после чего скатился куда-то вниз.